Война за ельцинское наследие. Часть вторая. Одновременно с назначением Путина на пост главы правительства, Ельцин подписал указ о новых выборах в Государственную Думу в декабре 1999 года. Само расписание выборов предполагало, что они станут прелюдией к очередным президентским выборам 2000 года, и их результаты становились ориентиром как для избирателей, так и для элит. Победитель этих выборов — фактически получил все козыри в борьбе за президентский пост, цена которого была исключительно высока. К этому моменту конфликт между бывшими участниками выигрышной коалиции вступил в открытую фазу. Общественное мнение уже списало Ельцина почти со всех счетов и явно поддерживало его предстоящий уход с политической сцены. Но негативный консенсус по отношению к сложившемуся статус-кво преобладал среди российских политических и экономических акторов. Те формальные и неформальные правила игры, которым они следовали ранее, показали свою неэффективность в ходе кризиса 1998 -го года. Неудивительно, что среди российских элит отмечался запрос на рецентрализацию государственного управления. Одновременно с этим критики Ельцина от КПРФ до Яблока ставили в повестку дня вопросы об усилении полномочий парламента ограничений президентской власти и консолидации партийной системы. Этот критический фон определял и настроены на перемены в стране в ходе выборов. В преддверии электорального цикла 1999-2000 -го годов начала складываться довольно рыхлая коалиция региональных лидеров и олигархов, стремившаяся к победе на думских выборах и последующему захвату позиции доминирующего актора. Ее основным создателем выступал Лужков, которому удалось привлечь на свою сторону некоторых влиятельных региональных лидеров, включая президента Татарстана Ментимера Шаймиева под флагом сперва Объединения Отечества, а затем и созданного на его базе блока «Отечество. Вся Россия» — ОВР. Однако для успеха в масштабах страны этого было явно недостаточно. Осторожные региональные лидеры не слишком стремились брать на себя обязательства перед московским мэром, да и настрой представителей бизнеса был по большей части выжидательным. Однако после того, как Лужкову удалось привлечь на свою сторону Примакова, популярность которого после отставки резко возросла, лагерь потенциальных фаворитов выборов обрел лидеры. Предполагалось, что успех ОВР на думских выборах приведет к выдвижению на президентских выборах Примакова как единого кандидата, который будет поддержан различными сегментами федеральных и региональных элит. Примаков с его успешным опытом руководства правительством казался именно таким кандидатом. Многие наблюдатели полагали, что в случае участия Примакова в президентских выборах он мог бы заручиться поддержкой и со стороны КПРФ. Лужков рассматривался как потенциальный кандидат на пост премьер-министра России. К лету 1999 года политические конфликты российских элит казалось приобрели характер открытой электоральной конкуренции, когда борющиеся за власть и влияние группировки элит оказались вынуждены идти на выборы, создавая свои партии, и в ходе этой борьбы привлекая на свою сторону сторонников как из числа влиятельных акторов в центре и в регионах, так и среди избирателей. В преддверии выборов, стремясь дистанцироваться от непопулярного Ельцина, лидеры ОВР резко критиковали его самого и его администрацию. Казалось, что Кремль был не в силах что-либо противопоставить этой критике. Лишь в ходе кампании был создан лояльный Кремлю избирательный блок единства, который возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Но его шансы на первых порах выглядели весьма незначительными. Однако вскоре ситуация резко изменилась, выйдя за рамки предвыборной борьбы. Еще весной 1999 -го года федеральные силовые структуры начали подготовку к силовой операции в Чечне против неподконтрольных Кремлю чеченских вооруженных отрядов. В августе 99 -го года группы боевиков прорвались на территорию Дагестана, вступив в бои с местной милицией. После того, как к боевым действиям подключились регулярные армейские подразделения и части МВД, боевиков удалось вытеснить в Чечню и начать их преследование. В начале сентября в Москве и в Волгодонске произошла серия взрывов жилых домов, которые унесли несколько сотен жизней. Эти события потрясли страну. Угрозы безопасности превратились из весьма абстрактного термина в часть повседневности россиян. Спустя несколько дней в одном из домов в Рязане был обнаружен мешок со взрывчаткой, после чего представители ФСБ заявили, что проводили там контртеррористические учения, а мешок был будто бы наполнен сахаром. В связи с этим выдвигались даже версии о причастности к взрывам российских спецслужб, но доказательств этому не было представлено и реальные виновники взрывов не установлены и по сей день. Массовое восприятие, в том числе и под воздействием политиков и СМИ, возлагало ответственность за взрывы на чеченских террористов. Это обусловило перелом в общественных настроениях по отношению к событиям в Чечне. Если во время Первой Чеченской войны 1994-1996 годов ее оценки россиянами были главным образом негативными, то после взрывов в Москве требования возмездия стали всеобщими. На этом фоне Путин продемонстрировал решительность и жесткое намерение уничтожить боевиков, и даже заявил в одном из интервью о намерении мочить в сортире террористов, если придется. В октябре 1999 -го года в Чечню были введены российские войска, что положило начало Второй Чеченской войне. Уже на первом этапе она принесла федеральным войскам видимые успехи. Боевиков удалось вытеснить из равнинных районов республики, а к концу 99 -го года в руках федеральных войск оказались столицы Чечни, Грозный, и большинство других населенных пунктов республики. Успешная военная кампания позволила добиться мощного укрепления политического авторитета и влияния Путина. Речь шла не только о его массовой поддержке, но и о смене настроений элит по ходу избирательной кампании. Взрывы в Москве нанесли сильный удар по авторитету лидеров ОВР, подорвав веру элит в их способность обеспечить защиту от новых угроз. В ситуации, когда от претендентов на руководство страной нужна была демонстрация способности к решению внезапно возникших и ставших наиболее острыми проблем, ОВР, как партия будущей власти, оказалась весьма уязвимой. Примаков, не обладая властью, не имел возможности влиять на ход событий. Лужков же, ранее не без оснований гордившийся экономическим благополучием столицы, оказался под огнем критики и обнаружил себя в положении завхоза, не способного обеспечить порядок в своем хозяйстве. На фоне укрепления позиций Путина, эти обстоятельства были использованы администрацией президента в борьбе против ОВР. По ходу кампании, единство все чаще ассоциировалось с поддержкой Путина. Сам популярный премьер-министр объявил Шойгу одним из своих лучших друзей и заявил, что будет голосовать за список единства. Вскоре после этого уровень массовой поддержки единства резко возрос, что послужило сигналом для различных акторов, включая региональных лидеров, которые на глазах начали стремительно перебегать из лагеря поддержки ОВР на сторону потенциальных победителей. Да и сами лидеры блока демонстрировали полную лояльность Путину. Главным орудием в ходе кампании стали каналы телевидения, которые для большинства избирателей были основным источником информации о партиях и кандидатах. Самые главные общероссийские каналы, УРТ и РТР, подвергли ОВР уничтожающей критике, вплоть до обвинений в адрес Лужкова о соучастии в заказных убийствах. В то же время они продвигали единство с помощью косвенной рекламы и односторонней подачи новостей. Там, где местные телеканалы контролировались ОВР, картина новостей была противоположной, но аудитория и ресурсы местных каналов явно уступали федеральным. Информационные войны, по оценкам исследователей, оказали значительное влияние на голосование избирателей, подорвав поддержку ОВР. Но они сами по себе являлись лишь отражением конфликта элит, в ходе которого блок ОВР стремительно терял очки. Причем быстрота разрушения его электоральной базы даже обгоняла темпы формирования электорального потенциала единства. Этой ситуацией успешно воспользовался Союз правых сил, СПС, созданный при активном участии либеральных политиков, входивших в состав прежних правительств. Как и единство, он пользовался поддержкой президентской администрации и ведущих телеканалов. Итоги выборов продемонстрировали новую расстановку сил. КПРФ с 24,3% голосов вместе со своими союзниками получила 130 из 450 мандатов в Думе, и не могла претендовать даже на роль группы вето. Зато единство с 23,3% голосов стало главным победителем выборов, разгромив ОВР, 13,3%, которое вскоре пережило фактический распад. Буквально сразу после выборов ряд региональных лидеров, входивших в ОВР, заявили о безусловной поддержке имя Путина дезуировав прежние претензии ОВР на превращение в партию. Результаты парламентских выборов создали возможности для неожиданного для многих шага Ельцина. Накануне Нового года, 31 декабря, он выступил по телевидению с заявлением о своем уходе в отставку с поста президента России. Согласно Конституции, Совет Федерации назначил внеочередные президентские выборы на 26 марта 2000 года. До проведения выборов президентские полномочия исполнял премьер-министр Путин, первым же своим указом предоставивший гарантии неприкосновенности Ельцину и членам его семьи. Фактически Ельцин назначил Путина своим преемником, передав ему всю полноту президентской власти. Это заявление было встречено благожелательно и общественным мнением и элитами. Сам факт, что Ельцин, утративший и популярность, и способность к управлению, наконец-то покинул свой пост, воспринимался позитивно. Президентский пост занял фактически победитель парламентских выборов, которого элиты, да и общественное мнение, готовы были признать в качестве доминирующего актора. Выборы в этом плане играли роль инструмента легитимации уже принятого политического решения, и режим пережил критический момент преемственности власти избежав рисков открытых конфликтов. На фоне и без того высокой популярности Путина, его шансы на победу на внеочередных выборах были велики. Экономический рост, приобретавший все более уверенный характер, усиливал поддержку нового лидера. Перед другими потенциальными кандидатами встал выбор между участием в выборах без серьезных шансов на победу и отказом от борьбы. Коалиция Примакова-Лужкова распалась. Ее вчерашние участники предпочли кооптацию в состав теперь уже новой выигрышной коалиции вокруг Путина. Примаков вынужденно объявил о своем отказе от участия в выборах, а вскоре и блок ОВР поддержал кандидатуру Путина на выборах. Сама кампания на фоне скандальных думских выборов проходила достаточно вяло. Путин в основном использовал свой ресурс как действующего главы государства, опираясь на поддержку общественного мнения, которое значительно выросла после его назначения исполняющим обязанности президента. По ходу кампании в лагерь сторонников Путина переходили все новые организации и публичные деятели, региональные лидеры, и представители бизнеса, хотя все эти акторы серьезной роли в ходе кампании не играли. Их позиции носили знаковый характер, демонстрируя обществу консенсус, сложившийся вокруг фигуры нового лидера. Его возвышение оказалось безоговорочным, И речь о каких-либо обязательствах Путина по отношению к выстроившимся в очередь союзникам даже не шла. Характерно, например, что Путин отказался представить свою предвыборную программу, заявив, что в этом случае она подвергнется критике со всех сторон. Голосование продемонстрировало безоговорочную победу Путина. Он набрал 52,9% голосов избирателей, и эти результаты выборов не были оспорены никем из кандидатов, а их исход не вызывал сомнений. 7 мая 2000 года Путин официально вступил в должность президента России. Так, вместе с периодом лихих 90-х, война за ельцинское наследство завершилась приходом к власти нового главы государства. Неудавшаяся демократизация страны подошла к своему окончанию. Предварительные итоги 1990-х. Период 90-х годов, насыщенный острыми конфликтами и временными тактическими компромиссами элит, большинство специалистов расценивали как весьма неоднозначный и глубоко противоречивый с точки зрения политического развития страны. Задачи тройного перехода были решены лишь частично и далеко не лучшим образом. Затянувшиеся и крайне болезненные экономические реформы начали приносить первые плоды лишь после кризиса 1998 года когда начавшийся рост экономики пришел на смену глубокому и длительному трансформационному спаду. В дальнейшем этот рост приобрел впечатляющий характер и продолжался вплоть до 2008 года. Однако два других измерения российской трансформации, динамика политического режима и преобразование национально-государственного устройства страны, демонстрировали многочисленные и масштабные патологии. На первый взгляд, Несмотря на трагическое разрешение конфликта октября 1993 года, Россия пусть непоследовательная и неуверенная, но все же продвигалась по пути демократизации. На референдуме была принята новая конституция страны, пусть весьма далекая от идеалов демократии. Созданы основы избирательной системы. Начал работать профессиональный парламент, избранный на основе межпартийной конкуренции. Созданы благоприятные условия для развития партийной системы. Но эти реформы были лишь частичными. Они не создавали гарантий проведения честных выборов и механизмов смены власти вследствие конкуренции за голоса избирателей, то есть демократической подотчетности. Кампания президентских выборов 1996 -го года развеяла иллюзии в отношении демократического потенциала российского политического режима. Борьба клик среди российских элит, противостояние региональных и общероссийских заинтересованных групп обуславливали фрагментацию политического класса и поддерживали междуусобицу, которая, хотя внешне напоминала демократическую конкуренцию, была построена на иных основаниях. Никто из акторов в 90-е годы не обладал достаточными ресурсами для монополизации власти, в том числе из-за того, что сами ресурсы были распылены, а возможности акторов по их изъятию и перераспределению наталкивались на слабость и фрагментацию государства. Таким образом, в России в этот период фактически сложился плюрализм по умолчанию, когда фрагментированные элиты не способны были сформировать устойчивую выигрышную коалицию, возглавляемую лидером, чья доминирующая позиция не подвергалась сомнению. В таких условиях конфликты и компромиссы российских элит носили временный и неустойчивый характер. Равновесие политического режима было лишь частичным, и о его консолидации говорить попросту не приходилось. Эти конфликты и компромиссы элит повлияли на формальные и неформальные правила игры. Многие законы и другие нормативные акты, принимавшиеся в 90-е годы, были полны половинчатых формулировок, преднамеренных умолчаний и непреднамеренных дыр. Однако в условиях, отмечавшиеся всеми наблюдателями слабости российского государства, Эти правила игры поддерживали, по крайней мере, на некоторое время, элементы демократического устройства в России. Тем не менее, демократия не могла закрепиться, само собой, по умолчанию. Без усилий по ее строительству и воплощению в жизнь, предпринимать которые, не был заинтересован никто из значимых акторов. Все они боялись нарушения политического статус-кво, не имея гарантий сохранения своего статуса и влияния в будущем. И в то же время не готовы были предпринимать усилия для институционального закрепления конкуренции. Оно предполагало бы смену власти в результате выборов, что противоречило принципу «Мы теперь у власти, это и есть демократия». Платой за поддержание статус-кво стал ряд глубоких патологий в российской политике и государственном управлении. Речь шла не только о заведомо несправедливом характере выборов и на федеральном уровне, и в ряде регионов страны, Российская партийная система характеризовалась высоким уровнем партийной фрагментации и электоральной неустойчивости. В части взаимоотношений Центра с регионами наблюдалась спонтанная передача сверху вниз важнейших рычагов управления, включая правила регулирования и административные ресурсы, в том числе фактическое право неисполнения федеральных законов, контроль над силовыми структурами, прокуратурой, милицией, экономическими ресурсами, и особенно правами собственности, а также над бюджетными средствами, субнациональная доля которых к 1998 году возросла в общем объеме бюджета страны почти до 60%. Утрата центром рычагов воздействия на региональные политические процессы вела к превращению региональных элит в акторов, способных играть роль группы вето в ходе федеральных выборов, тем самым вынуждая центр к новым уступкам. Захват государства группировками бизнеса и вызванные этим извлечение ренты и масштабная коррупция делали практически невозможным реализацию любого сколь-нибудь последовательного политического курса в различных сферах. Наконец, систематическое откладывание или замораживание принятия многих крайне необходимых решений сыграло немалую роль и в финансовом кризисе 98 -го года. Когда критики нынешнего политического режима в России пытаются разглядеть в лихих 90-х окно возможностей для успешного политического развития страны, позднее захлопнутое в 2000-е годы. Но такие оценки выглядят как минимум неоправданными. Как видно из этой главы, на каждой развилке политической истории страны в 1991, 1993, 1996 и 1999-2000 годах российские элиты поступали в своих корыстных интересах всякий раз делая шаг в сторону от демократизации. Просто расплата за эти шаги наступила позднее, в 2000-е и 2010-е годы. К концу 90-х годов в России демократизация зашла в тупик, но основания для поворота страны к авторитаризму еще не были сформированы. Отчасти ему препятствовали масштабная фрагментация российских элит, глубокий и длительный кризис российского государства, которое после распада СССР пребывало в состоянии упадка с точки зрения силового и инфраструктурного потенциала. Однако такое положение дел носило устойчивый и неэффективный характер. Оно рассматривалось большинством политических и экономических акторов как временное и в целом нежелательное. Они отдавали себе отчет, что в 2000-е годы политическое равновесие, сложившееся в России после 1993 -го года и поддерживавшееся по умолчанию, ждут серьезные перемены. Хотя никто не был уверен, окажутся ли они к лучшему. В итоге спрос на перемены был удовлетворен в 2000-е годы. Но лекарство от патологии 90-х годов оказалось опаснее, чем болезни переходного периода.